Так Скобелево и убрали с должности без внесения, но никуда однако вновь не определив, оставив его некоторым образом висеть в воздушном пространстве без точки опоры, как это показывает магнетические фокусники над усыпленной девицей. В то время, как теперь можно было приспособиться жить без руки или без ноги, но без службы тогда человек был немыслим. И вот зажил Скобелев нудной и бездеятельной жизнью. Царская немилость от него многих светских друзей оттолкнула. Развлекался он как мог. Гулял по набережной и в летнем саду, ездил слушать почтамских певчих и сам подтягивал верным боском, писал свои мемуары и повесть. В эту же пору ему кто-то подарил большого зеленого попугая, который потом своим разговорным талантом прославился на весь Петербург. От ничего делать Скобелев учил этого попугая разным словечком и изречением. Но какая же утеха для гордого и горячего духа учения попугая или почтамские певчие, или, скажем, литература? Стал Иван Никитич хмуриться, скучать, раздражаться. И вот как-то утром вышел он прогуляться на английскую набережную. А навстречу ему государь идет пешком быстрыми шагами, пелерина развивается, на каске реют разноцветные перья. Иван Никич, как полагается, по уставу сошел с тротуара, стал во фронт, фуражку снял. А, здравствуй, Скобелев! что это тебя не видно, не слышно. Так и так, ваше величество, сижу все дома, размышляю и никак не могу доискаться, за что лишён монаршей милости. Вот ты как. Хорошо же. Завтрева упрячу тебя в крепость. Вашему величеству, конечно, виднее, что я заслужил за мою службу престолу и родине. Молчи, молчи, грубиян. Прощай, завтра жди. Слушу Ваше величество. И правда упрятал. На другое же утро получил Иван Никитич личное назначение от государя быть ему комендантом Петропавловской крепости. Пост видный, почётный и спокойный. До конца своих дней оставался Скобелев в этой должности. Каждую весну после ледохода Переплывал на лодке через него, открывая навигацию, и ежедневно в полдень полил из пушки, чтобы все жители Питера знали, что наступил адмиральский час, когда надо проверять часы и пить водку с соленой закуской. В Петропавловской крепости однорукий комендант повел жизнь тихую и единообразную, нынче говорят меланхолическую. Ибо вскоре скончалась его горячо любимая супруга. Да и сам комендант, хотя в нем и сидело двадцать средних человеческих жизней, дожил до того предела, когда время охлаждает самый пылкий военный нрав, а почётные раны и увечья дают себя знать по ночам, напоминая о смертном часе. Вернувшись от ранней обедни Иван Никитич обыкновенно кушал, не торопясь кофе, поскоромным дням с топлёными сливками, по постным, с ложечкой ром. Попугай в этот час выпускался из клетки и свободно разгуливал по кабинету. Очень он любил присесть к своему коменданту на плечо, присядет и трется головкой о коменданта в щёку и тянется кривым клювом в чашку. И хитрый был попрошайк, чтобы подольститься, возьмет и начнет передразнивать смену караула или рапорт дежурного офицера. А то голосом самого Ивана Никитча проговорит целый кусок из его утренней молитвы. Коменданту все это очень нравилось. Чесал он попугаю шейку и угощал его на отдельном блюдечке сахаром или сухарем, омоченным в кофе. Нужно также сказать, что было у Скобелева в промежутках между делами службы одно приватное занятие весьма важное и таинственное. Давным-давно Завел он себе особую огромную тетрадь, размером с церковную Библию Екатерининских времен, в переплете из толстой телячьей кожи и с тяжелой золотой застежкой, которая запиралась на ключ. Ключ же этот Иван Никитич носил на шейной крестовой цепочке. И вот когда выдавалась свободная или вдохновенная минутка, отпирал однорукий комендант своими культяпками книгу и писал в ней с большим чанием прилежно и углубленно. Окончивший же писать, опять аккуратно запирал. Никому не было известно, какие высокие сюжеты и важные размышления наполняли эту книжицу, и никто не видал ее раскрытой и незапертой, кроме, конечно, попугая. Но пришлось однажды так, что в одно утро, когда комендант понежничав с приятелем попугаем, раскрыл уже свою серьезную книгу, Его вдруг спешно позвали по какому-то неотложному делу государственной значительности, и столь дело было торопливо, что впервые позабыл Иван Никитич о ключке и о застежке, Выбежал, оставив книгу за столом развернутой. Сделал он, что ему полагалось, отдал, какие нужно распоряжения, возвращается в кабинет и о ужас, что же он видит? Попугай удобно примостившийся на столе уже успел выдрать из таинственной книги десятка-полтора листов, захватил их в лапу и нещадно дерёт своим жестким и острым клювом на мелкие куски. Тут комендант сверхъестественно вспылил, схватил своей изуродованной рукой линейку и на попугая. Попугай в страшном перепуге на этажерку, Комендант за ним, попугай на комод, на лампу, на карниз, на портрет государев, на кресло, куда придется комендант все его догоняет наконец забился под диван к самой стене Иван Никич на карачках елозит по полу изгнувшись шарит линейкой под диваном и кричит выходи покажись мерзавец сейчас я тебя исколочу негодяя!» а попугай от смертельного страха принялся вдруг лепетать что ему первое попало в голову молитвами святых отец наших боже милостивый будь и мне грешному Но тут отошло комендантово сердце, отхлынул гнев от грудей. Ладно, уж вылезай, подлец это ты. Бить тебя не стану, а иначе, накажу. ты попомнишь, как портить книги. Велел принести себе гумми прозрачной бумаги и приказал, чтобы гред и утюги всегда были готовы. И много дней он утюжил, приглаживал и склеивал Разорванные попугаем в клочки рукописные страницы. Попугай же в эти дни был оставлен без кофе, без сухарей и без сахара. Уж как он заисковал, как подольщался. Кто закричит: «Шай! на краул!", точь наш бормотать начнет. Скобили только возьмет и постучит своими обрубками о твердый телячий переплет. Помни про хвост, как важные бумаги рвать. Ну, потом, конечно, простил только уж больше не забывала ключики и застёжки. Второй случай с попугаем был посерьёзнее, и тут перепугался не один попка, но и сам неустрашимый однорукий комендант, государь Николай Павлович весьма часто посещал Петропавловскую крепость и ее собор, усыпальницу русских императоров. И каждый раз, встречаемый и провожаемый комендантом, государь непременно заходил к нему на несколько минут, для деловых или просто приятных разговоров, потому что после прежней немилости стал он особо любить и жаловать Ивана Никитича, и попугая государь тоже очень хорошо знал. Так вот, чтобы сделать лестный сюрприз своему императору и благодетелю, обучил однорукий комендант своего попку отвечать на царские приветствия и вопросы. Николай Павлович эта шутка весьма понравилась, и никогда не уставала забавлять его внимание. Только бывало изволит войти в в кабинет с аналоем при доброзом и узкой холщовой походной кроватью в углу. Сейчас же к попке своим могущественным голосом: "Здорово, попка! А тот здравье жем, ваше императорское величество! Кто я? Государь и самодержец вся России!" И всегда смеяться добродушно изболел Николай Палч. Но только раз приехал государь в крепость совсем в тяжелом расположении духа. Равнодушно поздоровался с караулом, рассеянно выслушал обедню. Погода, что ли, была такая особенно гадкая петербургская, или дела отечественные не веселили, неизвестно. После обедни по обыкновению зашел к коменданту, увидел попугая и больше по привычке сказал ему: "Здравствуй, попк". А попугай тоже в этот день находился Верно в расстроенных чувствах сидел кислый сгорбившись, распушив перья. ни слова на царское приветствие Государь опять здорово, попка. Тот опять молчит. Тогда государь для разнообразия изменил обращение, спрашивает: "Кто я?" А попугай совсем из другого репертуара: "Возьми да и не явственно, дурак". Ивана Никитича точно пороховую бочку взорвало. Позор-то какой! Рванулся на попугая, голову оторву и давай за ним гоняться по кабинету. Убью своими собственными руками, задушу подлую скотину. У меня в доме, моему государю, не уйдешь ты, гадина, от моей руки. Император уж сам стал его успокаивать. Оставь, Скобелев, птица тварь неразумная, грех ее убивать. Оставь. Но куда? Нет уж, ваше величество, позвольте мне в первый и единственный раз вашей воле ослушаться. Этого разбойника мне моя христианская совесть приказывает уничтожить. Эй, кто там, денщики вестовые, драбанты! Дайте мне мой заряженный Кухин-Рейтеровский новый пистолет. Он в соседней комнате на ковре висит. Обязан я убить подлого этого попугая. Но Николай Павлович его наконец утихомирил. Не трогай птицу, храбрый однорукий комендант. Я тебе скажу, что его голосом сам Бог говорил. Он правду выразил, сказав, что я дурак. Нынче за обедни я совсем не о молитве думал и больше полагался на собственные измышления, чем на божескую помощь. Не убивай же этого попугая. Так и спас государь попугаю жизнь, и попугай не только пережил своего доброго и вспыльчивого хозяина, но еще прожил после его смерти Сорок лет в Скобелевском доме на Английской набережной. Дальше его судьба потерялась из преданий. Вот и все о комендантском попугай. Но, видите ли, попугай связан с таинственной книгой. А таинственная книга имела близкое отношение к кончине однорукого коменданта. Значит, надо довести рассказ до точки. Пришла для Ивана Никитича пора заканчивать все свои земные дела и идти отдавать отчет праведному судье. Никогда он в жизни ничем не хворал, кроме как отран, а тут слег, чтобы больше уже не вставать. К смертному часу готовился он безропотно и в полном сознании. Услышав об этом, Николай Павлович приехал попрощаться со своим любимцем и почитаемым героем, говорил с ним долго и ласково. все ли свои земные долги исправил Иван Никитич помер и сил разумения и памяти, государь. Не найдешь ли ты чего-нибудь у меня попросить? Исполню все, как последнюю волю родного брата. Ах, ваше величество, осыпан я монаршими милостями свыше моих скромных солдатских заслуг. Все мне дала царская служба: и чины, и имение, и почет. Отхожу к высшему владыке вашим благодарным молитвенникам. Хорошо, Скобелев. Но все таки подумай, не отыщешь ли чего в память? Рад быть твоим душеприказчиком. Тут Иван Никитич помолчал, поразмыслил некоторое время и сказал нерешительно и даже робко: Вот, разве что, ваше величество, только боюсь выговорить. Ничего, говори все, слушаю тебя сердцем. Вот что, государь, есть у меня к тебе две заветные просьбы. Одна для моего последнего утешения, Другая для блага великой России и твоей бессмертной славы, Говори, Иван Никитич. Первое всегда была у меня дерзкая мечта быть похороненным в ограде Здешнего собора, но так, чтобы головой к ногам обожаемого мною императора Петра Первого. Так и будет? сказывай вторую просьбу. Тругай ещё дерзновение. Заранее прошу, не прогневайся, государь. Ах, если бы ты даровал волю всем русским крестьянам, наградив их по твоей высокой справедливости землею! о, государь! Взамен 100 миллионов рабов ты имел бы 100 миллионов свободных подданных, которые ежечасно благословляли бы твое имя и всегда были бы готовы пролить за тебя и государство тебе вручённое всю кровь до последней капли. Какое царствование, какая мощь русской земли! Весь мир будет у твоих ног, государь. Извольте видеть ваше величество. На столе эту большую книгу с застежкой. Там у меня все по этой части сказано со всеми планами и соображениями. Плод двадцатилетней упорной работы. Возьми, государь, эту книгу. Вот и ключик к ней у меня на шейной цепочке. Но император нахмурился и прервал Скобелева резко. Как тебе не стыдно, беспутный старик! Лежишь на смертном одре, оболтаешь детские глупости. Прощай, думай о грехах, молись. И вышел от него разгневанный. В ту же ночь тихо точно заснул, скончался однорукий комендант. В ту же ночь приехал по особому повелению в крепость генерал Дубильд, описал все комендантовые бумаги и увез с собою, в том числе и огромную таинственную книгу переплёте с застёжкой. Куда она потом девалась, никому не известно. А первую просьбу однорукого коменданта Николай Павловича все таки повелел исполнить. Доселе в церковной ограде Петропавловского собора можно видеть мраморную плиту, обращенную изголовьем на север, прямо к стопам Петра Первого, покоившегося внутри храма, и на ней золотыми буквами высечено, что здесь покоится прах коменданта Петропавловской крепости генерала дютанта, генерала от инфантерии Ивана Никитича Скобелева.